Но скорее с улыбкой взор ее сомкнулся От блеска утренних лучей. Мария руки протянула И снегой томную шепнула «Мазепа, ты!» Но голос ей иной ответствует. «О, Боже!» Вздрогнув, она глядит, и что же? Пред нею мать. Мать, молчи, молчи.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 Казнь с мольбою здесь, в этом замке, мать моя. Нет, или ума лишилась я, или это грезы. Мать, Бог с тобою, нет, нет, ни грезы, не мечты. Уже ли еще не знаешь ты, что твой отец, Ожесточенный, бесчестия дочери не снес И жаждой мести увлеченный царю на Гетмана донес? Что в истязаниях кровавых Сознался в умыслах лукавых, В стаде безумной клеветы, Что жертва смелой правоты Врагу он выдан головою, Что пред громадой войсковою, Когда его не осенит, Деснится высшая Господня, Он должен быть казнен сегодня, Что здесь, пока он сидит, В тюремной башне. Дочь,